Глава 24 Первое свидание. Алана. Открыв глаза под звон будильника, я попыталась встать. Ужасно болела голова и ломила тело. Больше я не пью. Особенно если на следующее утро на учёбу, о чём я только думала. Боже, Алана, эти вечеринки тебя испортят. Однако о вчерашнем вечере мне напомнило совсем не это, а небольшой хирургический пластырь на бедре. «Спасибо папе за собранную на всякий случай аптечку, ведь теперь не придётся ездить в больницу на обработку всего пары швов. С этой лёгкой задачей я справлюсь и сама». «Либо ты подаришь нам обоим рай, либо я отправлю нас обоих в ад. И что он хотел этим сказать, я не понимала, но одно знала точно. От Марка надо держаться подальше. «Господи, что вообще происходит в моей жизни?» Отчаянно вздохнув, я стала прокручивать в голове образы парней, от которых мне нет покоя. Майк и Марк очень похожи. Оба из обеспеченных семей, оба красивые, но при этом эгоисты и собственники до мозга костей. Но... Майк располагает к себе. Когда я узнала его получше, поняла, что его поступки, оценивающий и в то же время задумчивый взгляд, не несут в себе никакой угрозы. Чего не скажешь о Марке в присутствии которого мне хочется исчезнуть. Хищный оскал, плотоядный взгляд и требовательный тон. Все эти его качества только порождают во мне чувство собственной никчёмности, хотя он и утверждает, что любит. От Марка исходит такое давление, что мне становится дурно. Стоит лишь подумать о нём. Он как вампир высасывает все жизненные соки, не оставляя даже крупицы радости». Что сделать, чтобы Марк оставил меня в покое раз и навсегда? Ладно. Отложив свои раздумья до лучших времён и собрав себя в кучу, я приготовилась выйти из дома на учёбу. Но, открыв дверь, замерла. На пороге моей квартиры спал Майк. От него разило перегаром, и, стоя над ним, я задумалась. Каким таким ветром его сюда притащило? Ему что, жить негде, что ли? И как мне теперь быть? Я так на лекцию опоздаю. Нельзя же было его так оставить на полу, что соседи подумают. Пришлось затащить в квартиру и уложить на диван. Сколько ж ты весишь, гад? Мне и без того было плохо, швы на ноге заныли, так ещё и давление, похоже, поднялось. Набрав стакан воды, я вылила её на лицо Майка, потому что никаким другим способом просыпаться он не желал. Он подскочил, не понимая, что происходит. Лишь заметив, что его глаза прояснились, я дала о себе знать. «Извини, но мне некогда с тобой возиться. Где туалет, душ и кухня, ты знаешь. Сам себя помоешь и покормишь. Вот только сменной одежды нет для тебя, прости». Я скривила лицо и направилась к двери, оставляя ключи на столе. «Если что-то пропадёт, я знаю, где искать тебя. Ключи привезёшь к факультету. Пока». Сегодня учёба совсем не задалась. Я никак не могла сосредоточиться на словах преподавателей, не говоря о том, чтобы ещё и конспектировать. «Хорошо, что у моей соседки есть ленивая привычка записывать лекции на диктофон. Надо будет попросить у неё записи». Я весь день размышляла над словами Алекса. «Почему я боюсь рассказывать о том, что между нами с Марком произошло? А я просто не могу. Ком в горле стоит, и всё». «Аманда не в счёт. Она мне такой родной показалась. Мы до сих пор созваниваемся и общаемся. Она меня ещё и на какой-то вечер пригласила, но об этом я пока не думала». Я выскочила из дома, не зная, куда бежать. Кругом лес и никакого освещения. Страх вернуться в дом был сильнее, поэтому я отправилась прямо по дороге, полагаясь на свою память. Не пройдя и десяти ярдов, услышала позади шум мотора. Ну всё, я труп. «Садись, отвезу тебя домой», — сказал парень за рулём. «Алекс, слава богу». Я аж выдохнула с облегчением. Назвав свой новый адрес, я заметно расслабилась. В машине было тепло и уютно. В салоне пахло кожей и жвачкой. Обалденное сочетание. «Что произошло? Тебе в больницу надо?» «Никуда мне не надо. Я домой хочу. Со мной всё в порядке». «У тебя вся нога в крови. Это ты называешь в порядке?» «Я всё сказал. Сначала в больницу, потом домой». «Обычный порез. И не с таким справлялась». Я буркнула, отвернувшись к окну, но спорить не стала. «Алана, что между вами происходит?» «Ты о ком?» «Решила я уточнить, не о майке или речь». «Марк Вуд, это правда? Вы бывшие любовники?» «Спросил Алекс, не отрывая взгляда от дороги». «Это очень громко сказано. Мы всего лишь три месяца встречались, потом расстались». «Можно узнать причину?» «Не стоит. Я не хочу об этом говорить». «Что ему надо?» «Вернуть меня». «Чего хочешь ты?» «Исчезнуть» произнесла я шёпотом, но Алекс всё равно услышал. «Как ты вообще могла с ним связаться, Алана? Очевидно же, что он опасен и смотрит на тебя, как голодное животное на кусок мяса». Я всего лишь оказалась не в том месте и полюбила не того человека. Усталость окутала меня, и я уже мечтала оказаться в тёплой постели и провалиться в сон. «И ещё, пожалуйста, не говори Майку о том, что видел». Из воспоминаний меня вывел звук входящего сообщения. «Я у входа. Выйдешь?» Ответив, что сейчас спущусь, я покинула аудиторию. Майк явно побывал у себя дома, так как был переодет и выглядел посвежевшим. Пусть теперь только попробует заикнуться о том, что я никогда не видела его помятым. Почему-то эта мысль вызвала у меня улыбку. «Очень рад, что при меня ты улыбаешься. Спасибо, что выручила утром». Майк протянул мне связку ключей. «Хорошее воспитание. Слышал о таком? Лучше расскажи, как ты оказался у меня под дверью». Я пристально взглянула на него, ожидая ответа, но он лишь пожал плечами. «Не помню, видимо, выпил много». «За вождение в нетрезвом виде тебя когда-нибудь посадят». Майк только прыснул со смеха «Ты забавная». Мило улыбнувшись, он окинул меня снисходительным взглядом. Однако, словно вспомнив что-то, он вдруг посерьёзнел и, нахмурившись, спросил. «Алана, что произошло вчера между тобой и Вудом?» «Не понимаю, о чём то Так и думала, что начнутся вопросы. Откуда он узнал? Надеюсь, что не Алекс проболтался. Тем более, в отличие от этого прогульщика, он очень дисциплинированный парень и сейчас, скорее всего, ещё на занятиях. А это значит, что они не виделись. Тогда откуда? «Я был в подсобке, Алана. Правда, поздно». «Интересно, что он забыл там. Неужели искал меня?» «Майк, начала я очень осторожно. Мы с ним просто поговорили». Я видел разбитую бутылку, так что не делай из меня идиота. Ты ранена? Он сделал шаг назад, осматривая меня, и я непроизвольно коснулась места ранения, но не подала вида. Со мной всё хорошо, правда? Откуда мне знать, что там было после нас? Может, подрался кто-то? Понятия не имею. Надеюсь, Алекс держал обещание. Майк сканировал меня колючим взглядом, явно не веря услышанным словам. Однако вздохнул и сдержанно напомнил: "К семи будь готова". Он уже хотел уйти, но остановился, увидев моё озадаченное лицо. «Свидание забыла?» Мак я не уверена, что...» «К семье Лана и не обсуждается». Он бесцеремонно развернулся и направился к машине. Я позвонила Джесс, чтобы сообщить о грядущем свидании, после чего чуть не оглохла на одно ухо от радостного визга. Но была одна маленькая проблема. Платье есть, а обуви соответствующей нет. Джессика охотно согласилась помочь. Она пришла ко мне в полной боеготовности. Чемодан с различными штуками для макияжа, щипцы для завивки волос и туфли на высокой шпильке. На её вопрос о том, как я смогу ходить на высоких каблуках со свежими швами на ноге, пришлось ответить, что я очень постараюсь не выдать себя. Следом она достала небольшой пакетик и вручила мне. «Главный атрибут вечера — это мой подарок тебе», произнесла с улыбкой моя хитрая лисица, ожидая реакции. Внутри находились чёрные чулки и восхитительный комплект кружевного нижнего белья чёрного цвета. Мы с тобой одной комплектации, поэтому в размере уверена на все сто процентов. Джесс, спасибо, конечно, но не стоило, правда? Я не уверена, что дело дойдёт до этого. Лана. Она снисходительно улыбнулась мне. Кто говорит о сексе? Каждая девушка на подсознательном уровне чувствует себя увереннее в красивом белье. Поэтому просто иди примерь. «Мне не терпится уже увидеть эту прелесть на тебя. После ухода подруги я стояла у зеркала и рассматривала своё отражение. На мне были строгое платье-карандаш чёрного цвета с длинными рукавами и лодочки на высоком каблуке в тон одежды. Волосы были завиты крупными локонами, губы накрашены бордовой помадой, а на глазах — небольшие стрелки. Джесс постаралась на славу. Даже родная мать меня не узнала бы. немного парфюма и образ завершён». Ровно в семь часов вечера в дверь постучали. «Майк что, живёт по таймеру? Не пойму». Открыв дверь, я застыла в удивлении. Передо мной стоял молодой красивый парень в чёрной рубашке с двумя расстёгнутыми сверху пуговицами. В классических брюках и туфлях, а на плечах висело лёгкое пальто. В руке он держал изящный букет из нежно-розовых и белых роз. Мы стояли и молча рассматривали друг друга некоторое время. «Батарейка на телефоне села? Что ты захотел подняться?» Решила я разбавить неловкую тишину, но Майк не спешил с ответом. Его взгляд жадно поглощал мой образ и плавно скользил от лодочек вверх по телу, сканируя каждый дюйм. По опущенным бровям и слегка сжатым векам было сложно понять, какие эмоции он испытывает. Нервничает или нет? Понравилась ли я ему? Или это вообще не то, чего он ожидал? Странная реакция, будто он меня в сарафане не видел на курорте. «Надо было убедиться, что ты не продинамишь меня». «Мысль хорошая, но жить всё же хочется». Я забрала букет сама и положила его на тумбочку. «А ещё хочется, как любой уважающий себя девушке, опоздать минут на десять, но ты и этого не позволяешь». Закрыв дверь, я отправилась на своё первое в жизни свидание. Мы остановились у шикарного ресторана. На входе нас встретила приветливая девушка и провела к забронированному столику, у которого Майк элегантно отодвинул для меня стол, приглашая присесть. Я никогда не бывала в подобном месте и поэтому немного нервничала. Не в своей тарелке. Вот это было про меня сейчас. Я заранее сделал заказ. Надеюсь, ты не против? Нет, конечно. Полностью полагаюсь на твой вкус. Я разглядывала интерьер. Высокий потолок. Красивые портьеры из дорогих тканей на панорамных окнах, шикарная мебель в большом просторном зале, где все без исключения столики были заняты. В цветовой гамме преобладал белый, а также светлые оттенки зелёного и синего цветов. Стиль барокко — это роскошь и шик, что тут ещё скажешь. Здесь действительно хотелось расслабиться и насладиться ужином в приятной компании. На столе для нас зажгли свечо и разлили вино в бокалы. «У меня для тебя кое-что есть». Майк встал с места и обошёл меня со спины. На грудь легла тонкая золотая цепочка с подвеской в форме ключика. Я озадаченно посмотрела на Майка, ничего не понимая. «Это так принято, что ли? Мне тоже надо что-то подарить ему». «Купил на следующий день после твоего дня рождения, но подарить не успел, вы уехали. Потом и забылось как-то». «Ты и так мне сделал замечательный подарок, за что я очень благодарна». «Не припомню, чтобы дарил что-то». Немного в замешательстве и растерянности Майк посмотрел мне в глаза, словно спрашивая, о чём я. «Наушники». А -а -а. Он лишь отмахнулся, заметно расслабляясь. «Это было возмещение убытков, не более». «Ладно. Итак, ключ. И что он означает?» Майк лишь загадочно улыбнулся, ничего не ответив. «Еду нам принесли быстро. Выбор Майка оправдал мои ожидания». Нежнейшая рыба под сливочным соусом, какой-то замысловатый салат и шоколадный десерт. Мне было хорошо в компании Майка. Мы много говорили, не чувствуя никакой неловкости. Он будто открывался мне совсем с другой стороны. Абсолютно противоположный тому идиоту с первой нашей встречи. «Расскажи о своих увлечениях. Где научилась так танцевать?» — спросил он. «Я занимаюсь танцами ровно столько, сколько себя помню». Серьёзно окунулась головой, наверное, полгода тому назад. Даже страничку завела в социальной сети, по совету психолога. Я замолчала, понимая, что сказала лишнее. Конечно же, Майк знал о моём лечении, но о причинах было известно немногим, поэтому интерес в его глазах начал напрягать. Понимая, что большего от меня не услышит, он перевёл тему. «Что ещё любишь помимо танцев?» «Я изучаю иностранные языки. Моя мама — репетитор испанского. Наверное, она и привела любовь к этому. И много уже изучила? Знаю в совершенстве испанский и французский. Сейчас самостоятельно осваиваю русский. Для чего тебе это? Собралась посвятить жизнь путешествиям? Джессика вон португальский знает. И зачем? Мы ни разу не были на отдыхе в Португалии. Почему бы и нет? Я пожала плечами. Я нигде не была. Не хочу иметь языковой барьер. Поэтому моё обучение ещё не окончено. Куда хотелось бы отправиться в первую очередь? Испания. Ответ нашёлся сразу. Меня поражает эта страна культурой, обычаями и архитектурой. Хочу попробовать национальную еду, и мне безумно нравится язык. Никогда бы не подумала, что смогу сидеть в таком месте в компании очень красивого парня, да ещё и заинтересовать его чем-то. Через некоторое время заиграла музыка, и все желающие потанцевать пары стали выходить на небольшое свободное пространство, отведённое для этого. Майк сидел и с какой-то грустью наблюдал за танцующими, даже не попытавшись пригласить меня. «Сделать ли шаг первый? А если откажет? Я буду выглядеть полной дурой». Набравшись смелости и наклонившись вперёд, я положила свою ладонь на его кисть, привлекая внимание. «На этот раз я не откажу». «Прости, я не танцую». Я улыбнулась, вспомнив тот вечер, когда я точно так же отказала. А следом за моей хитрая улыбка появилась и на лице Майка. «Но ради тебя сделаю исключение». Поднявшись со своего места и не отпуская мою ладонь, он обошёл стол и помог встать со стула. Оказавшись передо мной, поднёс руку к губам и оставил лёгкий поцелуй на тыльной стороне кисти. А затем, сделав пару шагов назад, потянул за собой. Мы кружились в медленном танце, где Майк уверенно вел, а я следовала за ним. Движения были плавными и мягкими, словно мы качались на волнах Атлантического океана. Он прижимал меня к себе, нежно поглаживая пальцами поясницу, в то время как моя голова покоилась на его плече. Аромат его парфюма сводил с ума. хотелось закрыть глаза и забыться от страшной реальности, скрывшись в иллюзорном мире вместе с Майком. Поймав его взгляд, я невольно задалась вопросом. Кого он представляет на моём месте? Ту девушку, что разбила его сердце ещё в детстве, или кого-то другого? Ведь так не смотрят на знакомую, с которой ничто не связывает. Так смотрят на любимую девушку, на ту, которой дарит танец. Так не касаются временной партнёрши или случайной встречной в зале. От простого прикосновения бёдер не сбивается дыхание. Это чувственнее, интимнее. И как же жаль, что такие моменты быстро проходят. Хотелось запечатлеть этот танец в своей памяти навсегда, ведь неизвестно, что ожидает нас завтра. Свидание завершилось на персе морского порта. Мы гуляли у воды, наблюдали за катерами и яхтами, за людьми и светящимися небоскрёбами. Майк поделился со мной частичкой своих воспоминаний. В основном они были связаны с его друзьями — Джессикой и Алексом. А ещё он попросил сопроводить его на завтрашний вечер, где семья Нортонов отпразднует удачное открытие очередного отеля. Казалось, это был самый лучший вечер в моей жизни. Ровно до того момента, как Майк проводил меня до квартиры.